Очень осторожно они сдвинули блок стены в темной спальне Родис. Приложив палец к губам, она подкралась к двери во вторую комнату, услышала сильное гудение девятиножки и выглянула за порог. У Настеж, распахнутой из коридора двери, сгрудилось множество людей в черных халатах, капюшонах и перчатках ночных Карателей. Широкий проход между помещениями верхнего этажа был заполнен лиловыми, маячившими в размытых контурах защитного поля. Задние суетились, таща нечто тяжелое, а передние стояли неподвижной шеренгой, не пробуя ни стрелять, ни бросаться в атаку. Файродис, незамеченной, отступила в спальню. «Спешите, Таэль!» Инженер сделал шаг к оставленному открытому входу и оглянулся. Вся его преданность и любовное преклонение перед Родис отразились в лице силой предсмертного прощания. Родис обняла Таэля, поцеловала его с такой силой чувства, что в глазах у того помутилось».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 В квартале джи царило безмолвие. Вир Норин внезапно проснулся. В заглушенной коврами комнате сюте едва слышалось ровное дыхание спящей. Беззвучный голос звал его из мрака. «Вир! Вир! Очнитесь! Очнитесь! Вир! Опасность!» Он вскочил, мгновенно стряхнув сон Родис, Что случилось? Разбудив сюте, он побежал к себе, включил девятиножку и увидел темную комнату Родис. Через несколько секунд видение растворилось, и появился Таэль. Ужас и восхищение охватили Сюте в сумасшедшей скачке на СДФ по темным улицам города Средоточия Мудрости. На куполе девятиножки мог уместиться лишь один человек. Вирнорин взял девушку на руки. Фантастическая координация и чувство равновесия землянина удерживали его намчавшейся с максимальной скоростью маленькой машине. На развилке дорог за городом астронавигатор остановился. По совету Таэля он медленно объехал большой круг, опрыскав почву особым составом, когда-то принесенным ему Таэлем. Это утаенное от владыка изобретение обладало свойством надолго парализовать обонятельные нервы. Теперь не страшны собаки, если их пустят по следу.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 Невидимая для врагов, Родис вызвала верхним лучом свой корабль. Там, у щитка, на котором остались лишь два зеленых огонька землян и третий Таэля, сидела Ментакор. Она мгновенно разбудила гриф Рифта. Он явился через несколько секунд. Общий сигнал тревоги зазвучал по звездолету. Весь экипаж принялся готовить дискоид, последний из трех взятых с земли.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 Распоров защитную стену, он свистящим лучом ударил в дверь спальни, отбросив вроде к окну, близ которого стояла девятиножка. Вне себя гриф-рифт вцепился в край пульта, приблизив к экрану исказившееся в страхе лицо. «Родис! Родис!» — старался он перекричать свист и визг луча, за которым в комнату влезало какое-то сооружение, продвигаемое черными фигурами карателей Генши. «Любимое небо мое, скажите, что сделать?» Файродис стала на колени перед СДФ, приблизив голову ко второму звукоприемнику. «Поздно, гриф! Я погибла! Гриф!»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 Родис не успела утешить себя памятью о милой земле. Она помнила о лихих хирургах Торманса, любителях оживления, и знала, что ей нельзя умереть обычным путем. Она повернула рукоятки СДФ на взрыв с оттяжкой в минуту, могучим усилием воли остановила свое сердце и рухнула на девятиножку.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 а ученики сидели, окаменев от впечатлений. Учитель не тревожился за крепкую психику девушек и юношей эры встретившихся рук и дал им прочувствовать увиденное. Первыми очнулись Кими и Пуна, всегда самые быстрые. «Я постарела на тысячу лет!» — воскликнула Пуна. «Какой страшный мир! И в нем живут...» «Наши земные люди! Я чувствую себя отравленной и надолго. Может быть, мне нельзя смотреть инферно?» «Не постарела, а поумнела», — улыбнулся ей учитель. «Умнеть всегда нелегко». Теперь вы становитесь взрослее, если постигли, что познание, которое дает вам школа, и испытание, которым она вас подвергает, совсем не для того, чтобы набить ваши головы простой суммой законов и фактов. Это коридор необходимости». Через который надо пройти каждому, чтобы выпрямить свои инстинкты, научиться чувству общественного сознания и, прежде всего, осторожности в действиях и тонкости в обращении с людьми. Коридор предельно узок и трудно проходим. Теперь я все понимаю. — согласилась Пуна, — и даже казавшиеся ненужными охранительные системы. Это абсолютно необходимо. Чем сложнее структура общества, тем легче оно может обрушиться в инферно. И еще, — заторопилась девушка, — «все». Мысли, поступки, мечты должно уменьшать страдания и увеличивать свободу всем другим людям. «О да, ты права», — волнуюсь сказал Кими. «У меня другое очень странное впечатление. Земля стала в тысячу крат милее и прекраснее. Я сейчас понял, как уютен наш дом в бесконечности мира и чего стоило его создать. Но все это как будто тонкий занавес» скрывающей за собой бездну тьмы и в прошлом человечество и в судьбе планет я буду историком как она и буду работать в академии горя и радости она это файродис конечно спросил учитель да гордо ответил кими и вы убедитесь что я не ошибся в выборе